Глава 19. Три способа удовлетворить женщину. Практика. Суббота. Выходной. Утро. Центр тих и пустынин. На Тверской редкие прохожие. В Никитском, на здании департамента строительства, обвисшие флаги, солнечные блики в чисто вымытых стеклах, скучающая охрана у подъезда. Катя вошла в главк и предъявила удостоверение. Привычно направилась к лифту. «Не работает», — предупредил постовой. Она со вздохом поплелась пешком на четвертый этаж. «Закаляйся, если хочешь быть здоров, поднимайся и...» В субботу выгнала ее на работу неожиданно свалившееся дело. Перед самой поездкой в в пресс-центре раздался звонок. объявился тот самый полковник-спецназовец из министерства, которому Катя оставляла свою визитку. «Катерина, Катенька, у нас тут соревнования товарищеские намечаются. Единоборство там, рукопашный бой!» — бормотал он смущенно. «Вот хотим пригласить вас». «Спасибо, только я в спорте ничего не смыслю», — пыталась отвертеться Катя. «Да?» — а я думал. М -м, значит, не сможете». «Ну, конечно, смогу», — Катя почувствовала, что он огорчен, а это в ее дальновидные планы не входило. «Мы, может, даже с телегруппой к вам приедем. Они сюжет снимут, а я статью подготовлю. Только вы меня проконсультируете насчет терминов в этих самых единоборствах». «Есть, есть такое дело», — обрадовался спецназовец. «Ждем вас в субботу. Начало в половине одиннадцатого. Комплекс «Динамо». Мы вас будем встречать у северной трибуны». Шеф телегруппы Марголин на предложение Кати поехать с ней на соревнования согласился сразу и с восторгом. «Я тебе тоже кое-что подкину во второй половине дня», пообещал он многозначительно, «в долгу не останусь». Марголин обещал явиться к десяти и сразу двинем. А Катя пришла на час раньше. Ей хотелось переговорить с Колосовым. Она набрала его номер? Глухо. Быть того не может. Он ведь точно на месте. Придется вниз топать. Эх. Колосов действительно оказался на месте, просто выпендривался, не брал трубку. Сидел он за столом, зарывшись в бумаге, яростно считал что-то на карманном калькуляторе, исправлял какие-то цифры в таблице и шипел при этом точно дырявый шланг. Обычная картина. Кате уже доводилось видеть грозного начальника отдела убийств в творческих муках составления квартального отчета. В главке шло так называемое «закрытие трех месяцев». Увидев Катю, Колосов встал. Сама ходячая вежливость, занятость, усталость и... «Все равно нас не проймешь». Катя уселась напротив него и тут же сунула нос в бумаги. «По итогам интервью сделаем, Никит?» «Для какой газеты?» — сказал он, тыкая пальцем в калькулятор. «Для права и законности». «Для этого и сделаем. Это лжет вроде меньше других». «Они политикой не занимаются. Я рад за них. Только потом, Кать, ладно?» «А я пришла к тебе с доносом». Она вздохнула. «Как говаривал Юрий Деточкин, отчет о проделанной работе. Можно рапортовать, товарищ майор?» «Рапортуй». «Только если не возражаешь, я буду со своими делами управляться». Никита потер лицо ладонью. «Вот она, моя бумажная могила. Похоронят меня эти цифры, Кать. Сколько будет 86% от 145?» «Ты на калькуляторе кнопочку нажми с палочкой и ноликами». «Здесь нет такой». «Быть не может. Дай сюда». Катя завладела счетной машинкой. «Действительно нет. Это корейский, наверное». Дрянь. Так, эти данные в компьютер надо. Он тебе все сам и посчитает. В компьютер Никита откинулся на спинку стула и, расстегнув ворот сорочки, ослабил галстук. Там вирусы какие-то прыгают. Тут ввели одни данные, кнопку нажали, как корова языком слезала. Теперь все на бумаге дублируем. Каменный век, Неолит! хмыкнула Катя. Подожди, я сейчас сама все посчитаю. Она взяла у Никиты ручку, бумагу и сосредоточенно начала чертить цифры. Колосов ждал. «Какие у тебя духи приятные!» — молвил он томно. «Как называются?» «Джорджа Армани. Не сбивай меня». «Армани? Фирма, наверное. Я ж говорю, стиль». Он вздохнул. «Между прочим, я тут с семи часов кукую. Вместо горячего завтрака не хотите ли докладной закусить?» «Наша служба и опасна, и трудна». «На вот». Она протянула ему результат своих математических изысканий. «А он точный?» «А, -а с моим сходится. Спасибо». Никита внес цифры в свой реестр. «Ты просто умница, Катерина Сергеевна». Катя облокотилась на стол и, подстёгиваемая похвалой, начала излагать Колосову последние новости по делу Красильникова и Лавровского. «Так». Он достал лист бумаги и начал записывать. «Имена, имена. Бог с ними. Фамилии установим. Адрес. Котельники. Так. Ты понимаешь, Паша, этот скульптор на вид ничего, симпатичный даже. Но...» Катя взмахнула рукой. «Они ведь все эти психи, на первый взгляд, не монстры. Некоторые вообще очаровашки, а второй его компаньон этот — куриный убийца. Чудо в перьях». Может, он не только куриную кровь для своей мазни использует. И потом. Место там просто идеальное. Настоящий бедлам. Там все, что угодно делать можно. Никто и не почешется даже. И корыта с сульфатом, и палки какие-то железные, и... Проверим. Никита сложил листок и спрятал его в еженедельник. Новости все? Будут еще Скоро. Там нас еще на одного чудика выводят. Нас? Он поднял темную бровь. У меня, оказывается, сразу несколько внештатных помощников. Да, и они горят желанием с тобой познакомиться поближе, фыркнула Катя, вспомнив кравченковское знаменитое пора морду бить. Милости просим, особенно если за город на природу на шашлыки. Он мечтательно зажмурился. Хотя в лесу снега еще полно сыра. Да, сыро. — согласилась Катя. — Ну ладно, я пошла. Колосову явно не хотелось возвращаться к опостылевшим бумагам. И чтобы удержать Катю, он даже снизошёл до комплимента. — Хвалю, Катерина Сергеевна, за рвение. Приятно с такими подчиненными работать. — Я не твоя подчиненная, съязвила Катя. — Так не мне, что ты. Куда нам? — Штабу. Штаб всегда себе самые пенки загребает. «Вот спасибо! Значит, я пенка!» Колосов молча улыбался. «Я пошла!» «Подожди!» Он снова встал из-за стола. «Что?» «Катюш, высчитай мне 73% от 669!» Но Катя уже закрыла за собой дверь его кабинета. Явившийся Тим Марголин уже бил копытом. «Где ты бродишь, Сергеевна?» Уже без пятнадцати десять опоздали, готовое дело. Туда езды всего десять минут. Катя надевала шубу. Последние деньки в мехах, эх, а там весна, пробки на Ленинградке и пробок нет, сегодня выходной. И правда, Марголин неожиданно успокоился. Подобные фокусы, на которые мы любоваться собираемся, нам еще в умаяздоне показывали. Где? Катя вертелась перед зеркалом. «В отдельной мотострелковой дивизии особого назначения», отчеканил Марголин горделиво. «Это имени Дзержинского, которое. Впрочем, Железного Феликса оттуда попёрли, без имени остались». «А, верно, помню». Катя действительно вспомнила эту поездку в дивизию два года назад. «Это когда они кирпичи кололи и по стенкам прыгали». На этом все ее впечатления от показательных выступлений особистов перед прессой исчерпывались. «Интересно, сколько кирпичей полковник расплющит», — размышляла она по дороге. У северной трибуны «Динамо» их встречали двое военных в камуфляже. «Здравствуйте! Сюда, пожалуйста, в зал!» Марголин быстренько навострил свой панасоник. Катя села на третий ряд трибуны и приготовилась скучать. Она не любила сугубо мужского спорта. Рукопашный бой, восточные единоборства, карате, кикбоксинг. Ей все было едино и все до лампочки. Посмотреть правда было на что. На арене сражались настоящие богатыри. Привет тебе, Цезарь, осужденные на смерть. Она шмыгнула носом. В зале пахло крепким потом: Дух силы, дух героев и рыцарей дух настоящих мужиков. И все же до им бы не помешал. Фамилия полковника звучала гордо. Серебров. И он явно кичился. И фамилией, и собой тоже. Чтобы вот так, так... Катя никак не могла подобрать нужное слово. Так вести бой. Надо долго тренироваться? Всю жизнь. Спецназовец широко улыбнулся, обнажив белоснежные зубы. Глаза его так и влеклись к Кате. Она тут как раз вспомнила его имя. Иван. «Иван Серебров. Ванечка». Марголин снял спецназовца крупным планом. «А вы кирпич сломаете?» — полюбопытствовала Катя. Он только мигнул, и за его спиной возник крепыш в майке и спортивных брюках. «Саша, организуй». Потом Катя спросила про два кирпича, а спецназовец не стал мелочиться и положил себе три. «И трах!» Потом он и какой-то полушкаф полу Майк Тайсон разыграли между собой показательный рукопашный бой. Катя хлопала в ладоши. «А судьи где?» — улучив момент, шепнула она Марголину. «Это же состязание. Значит, должны быть арбитры какие-нибудь, рефери?» Марголин только ухмыльнулся. «Тут все сами себе рефери. Они же тренируются так. Зал сняли на выходные и тренируются. Но сюжетец все равно классный получается». «Господи! Так они, значит, надули нас?» — возмутилась Катя. «Этот Алёша Попович сказал, что будут соревнования, а выходит, это обычная тренировка?» «Успокойся», — Марголин потрепал её по плечу. «Ну-ка, улыбнись ему. Он сейчас в лепёшку расшибётся, а я поснимаю». Катя, скрипя сердце, улыбнулась Ивану Сереброву. И он снова положил себе три кирпича и трах. «И как он без рук не останется?» — думала Катя. «А если вот головой, а? Или об голову? Что будет интересно?» Когда все закончилось, Марголин снимал всех участников этих товарищеских игр. Потом он и Серебров углубились в долгий спор о секретах кунг-фу. Катя вертелась, как на иголках. «Лучше б я в парикмахерскую сегодня пошла. Это ж надо выходной на такую ерунду угробить». «Ну как, понравилось вам, Катюша?» Спецназовец сиял, как серебряная ложка. «Очень!» — Катя закивала, как китайский болванчик. «Так здорово, просто чудесно!» «Ну, а теперь все участники и наши уважаемые гости переходят к столу!» Спецназовец сделал широкий жест. «Катенька, Тима, прошу!» «Ой, нет, спасибо большое, я тороплюсь!» Она схватила сумку «Скорее отсюда, иначе прощай, парикмахерская!» «У нас, к сожалению, еще одно дело», — неожиданно поддержал ее Марголин. «Ну что же вы, так нельзя!» — спецназовец опечалился. «Екатерина Сергеевна, обижаете?» «Служба», — Марголин извиняюще улыбнулся. «В другой раз обязательно». «Что за дело, Тимочка? Я пас. Высади меня, пожалуйста, на маяковке», — заявила Катя в машине. «На маяковке?» А я, собственно, в другую сторону. Ты не со мной? Ну, как хочешь. Мое дело предложить». «Что предложить?» Она насторожилась. Марголин оглянулся и стал разворачивать машину. «В Октябрьском ОВД ВВС сидит один человек. Я думал, ты с ним побеседовать желаешь». «Что за человек?» «Андрей Прохоров». «Отмороженная Андрюша?» ахнула Катя. Тот самый прыщавый юнец в коридоре розыска? Голубоглазый Андрюша, зарезавший 13 человек? Подожди, а почему он в Октябрьске сейчас? Его на выход взяли. Следственные действия. Выход с обвиняемым на место происшествия. Сленг. У Прохорова там тяжкое телесное и разбой. Водитель после всей этой истории, к счастью, выжил. Следователь свой эпизод отрабатывает. пояснил Марголин. «Кстати, следователь там Саша Гордеев». «Знаю его». Катя лихорадочно обдумывала ситуацию. «И что ты собираешься делать?» «Я с Гордеевым созвонился. Он дал добро. И на съемку, и на беседу. Ну что, на маяковку едем?» «Рули прямо», распорядилась Катя. «Эх, прощай, парикмахерская. Следователь Октябрьского ОВД, майор милиции Гордеев, Был как две капли воды, похож на Чапаева из фильма. Только шашки не хватало, а так все при нем. И усы, и голос командирский. Я не знаю, о чем этого убийцу спрашивать, шепнула Катя Марголину, пока они сидели в кабинете. Добрый Гордеев решил сначала напоить гостей из главка чаем. Ешьте, ребята, насытый желудок с этой мразью общаться легче, басил он, угощая их бутербродами. «Мне самому не по себе что-то», — признался Марголин. «Ну да ладно, на месте сориентируемся». «Он вообще как себя ведет?» — спросила Катя. «Да по-разному», — усмехнулся Гордеев. «Мы с ним три дня уже беседуем, и все по-разному. Вот отработаю свои эпизоды, сдам в общую папку. Там дело-то многотомное собирается, эпопея». «Надо думать, тринадцать убийств все-таки». Катя покачала головой. Четырнадцать. Четырнадцать по всему должно было быть. Мой-то потерпевший, «Жигуля-семерки-владелец», выжил. Чудом. Врачам памятник должен поставить. С того света выкрали. Его нейрохирург из нашего госпиталя оперировал. Прохоров самых всех убивал? Лично? Катя приготовилась записывать. В основном, да. Был у него, правда, подручный, уколов. но тот, как говорится, бил через раз. А Андрюша крови не боялся. А остальные бандиты? Они принимали участие в убийствах шофёров? Остальные что-то вроде обслуживающего персонала, хотя все и соучастники, но с Андрюшей тягаться им не под силу, рассказывал Гордеев. Тут в кабинет вошел молодой блондин в белом свитере и серых брюках. Катя поняла, что это оперативник. «Ну что?» «Пошли к людоеду в гости», — улыбнулся он. В следственном кабинете ИВС Марголин сразу же включил камеру. Конвойный и оперативник ввели Прохорова. Катя замерла. Ее вдруг охватило чувство годливости. «Добрый день всем!» Прохоров вежливо поздоровался и тихонько опустился на табурет, привинченный к полу. «Здравствуй!» — Гордеев кивнул на камеру. «Вот, с телевидения к тебе приехали. Не против?» «Нет». Прохоров пристально посмотрел на Катю, но, встретившись с ней взглядом, медленно отвел взор. А она теперь смотрела на него в упор. все как тогда, в коридоре розыска. Белёсые бровки, небесно-голубые глазки, золотистая щетинка на подбородке, прыщики. Только на этот раз кроссовки другого цвета и снова без шнурков. «Вы с какой передачи?» «Милицейские новости, брякнул Марголин, первое попавшееся. «Милицейские? значит, снова топтать меня станете. Почему топтать? Ну как же? Я в тюрьме про себя газетки читал разные. Подонок, убийца, садист, как только меня не называли там. Марголин смутился, пробормотал что-то невразумительное. Я в профиль лучше получаюсь. Прохоров повернулся к Кате. «А почему девушка мне вопросов не задает?» «А какие я вам должна задавать вопросы?» Спросила она сухо. «Ну, вы же корреспондент, профессионал. И что? Ну как же, почему убил? Что чувствовал, когда совершал преступление? Почему до жизни такой докатился?» Его голос, негромкий и неторопливый, звенел в тиши кабинета. «А мне плевать, что вы чувствовали». «Да?» Он уперся взглядом в ее ногу. «Значит, так и будешь молчать?» «Вы виновным себя признаете?» — спросил Марголин. «Частично». «В чем, если не секрет?» «В завладении чужой собственностью», — отмороженный Андрюша усмехнулся. «А в убийстве 13 человек?» «Эти сказки я на суде послушаю. От других». «Значит, вы никого не убивали, так что ли?» Отмороженный снова обернулся к Кате. «Ну что, так и будешь на меня смотреть? А за просмотр деньги платят». «Ну, ты не забывайся», — вставил Гордеев. «Я не забываюсь», — Прохоров положил ногу на ногу и уперся в ладонь подбородком. «Мой ответ вашей милицейской передаче я никого не убивал, ясно?» «В тюрьме с вами хорошо обращаются», — продолжил Марголин. «Да». «Вы что-нибудь там читаете, кроме газет?» «Да». «Что?» «Робинзона Круза». «Чего ждете отсюда?» «Справедливости». «Они вам по ночам не снятся?» тихо спросила Катя. «Кто?» он резко вскинул голову. «Тринадцать человек. Те самые». «Снятся». Марголин снимал Андрюшу крупным планом. Все затаили дыхание. «Снятся!» повторил отмороженно и медленно. «И твой, гражданин-следователь, мне тоже снится, сука! Жаль, я его не добил тогда. Ты чего на меня смотришь, а?» Он вдруг резко вскочил с табуретки. «Ты зачем сюда пришла? Издеваться надо мной? Издеваться? Убери ее от меня!» Прошипел он Гордееву. «Я с бабами три месяца не...» «Нарочно, что ли, меня доводишь? Убери! У меня встает на нее!» «Да ты что себе позволяешь?» Гордеев тоже поднялся. «Он был выше Прохорова на две головы. Ты с кем говоришь? Забыл? Ну-ка, Серёжа, выведи его отсюда!» Опер в белом свитере рывком обернул отмороженного к себе. «Мы с тобой потом поговорим, дорогуша!» — молвил он грозно. «Попозже, по-свойски!» «Прошу извинения», — сказал Гордеев Кате, когда Прохорова увели. «Ничего страшного!» Марголин даже сопел от удовольствия. Ну и типчик в галерею «Криминальные монстры», ну и портретик срисовали. «Запись остановишь на словах, не добил. Остальное сотрешь», — сказала Катя на обратном пути в Москву. «Ладно». «Я проверю потом, смотри». «Я сказал, ладно». Марголин подмигнул ей в зеркальце. Катя быстро строчила что-то в своем блокноте. Ручка прыгала. Чистописание в мчащейся на полной скорости машине занятие для виртуоза пера. Ты про него материал делаешь, осведомился Марголин. Да, только не про него, а про тех, кто его брал, про наших, в общем. Ну а его перлы тоже вставлю. Катя захлопнула блокнот. Отдашь куда? Во ли. Вот сукин кот, а? Такой журнал про него писать будет. Его б к стенке надо без суда. Марголин тяжело вздохнул. «И никаких, чтобы апелляций и публикаций». Катя кивнула. Она была абсолютно согласна со своим спутником. Внезапно ей вспомнился вчерашний удовлетворитель Вовочка. Он оказался прав. Выполнить все три сверхзадачи, названные им в качестве специального женского лекарства, действительно не каждому мужику под силу. А взятые по отдельности, они теряют всю свою привлекательность – Кое-что получается фальшиво, кое-что смешно, а кое-что пошло. «А может, я не настоящая женщина?» — подумала Катя. «Наверное, в этом все дело. У меня наверняка никогда не будет четвертого мужа директора и пятого любовника-анархиста на гремучем мотоцикле. Жаль».